Шестое. Справедливое допущение. Сан-Франциско, Калифорния, 1984 год. Самер. Самер хмурится, глядя на свое отражение в зеркале. Она поправляет юбку, которая, несмотря на усилия, все равно сидит слишком плотно. Талия и бедра так и не вернулись к прежним размерам, даже спустя пару месяцев. Очередное жестокое напоминание о потере. Светлые волосы вяло лежат на плечах. Она уже забыла, когда последний раз мыла голову, делая последнюю попытку исправить положение. Самер сбрасывает сандалии на плоской подошве, надевает туфли-лодочки с ремешком на щиколотке и подкрашивает губы. Если уж на душе отвратительно, то выглядеть так же совершенно ни к чему. Самер подходит к дому. К перилам на крыльце привязаны две связки бледно-голубых воздушных шаров, сообщающих всем, что это мальчик. Женщина глубоко вздыхает и нажимает кнопку звонка. Почти сразу дверь распахивается, и перед с а м е р предстает лучезарно улыбающаяся брюнетка в цветастом платье. Здравствуйте, я Рибекка. Все зовут меня Бейки. Заходите. Можно я возьму? Она протягивает руку к торчащей у Самер из подмышки коробке с буквами пастельных цветов. Это так волнующе для Габриэлы, не правда ли? – восклицает Бекки, хлопая в ладоши и слегка приподнимаясь на носочках. Самер осматривается и видит, что в комнате много похожих на Бекки женщин с тарелками, на которых нарисованы голубые пинетки. Как вы познакомились с Габи? – спрашивает Убеки Самер, понимая, что не слышала полного имени подруги с первого дня учебы на медицинском факультете. О, мы просто соседи. Знаете, здесь прекрасное место для жизни с детьми, гораздо лучше, чем в городе. Мы так обрадовались, когда Габриела и Брайан сюда переехали. Маленькому Ричарду будет с кем поиграть с м е е т с я б е к и и проводит рукой по волнистым коричневым волосам. А вы? Медицинский факультет отвечает Самер. Мы вместе учились. В поисках пути к отступлению она замечает столик с чашей для пунша, наполненной подозрительной голубой жидкостью. Самер вздыхает с облегчением, увидев идущую в перевалку Габи, и старается не обращать внимания на огромный живот подруги. Привет, Самер, говорит Габи, наклоняясь к Самер боком и пытаясь обнять ее. Спасибо, что проделала такой длинный путь к нам в пригород. Смотрю, вы уже познакомились с Бекки. Габриэла, я только что рассказывала твоей подружке, как нам нравится жить в Марине. Вставляет Бекки. Самер, вы замужем? Да, она сжалилась над одним из наших сокурсников, скромным н е й р о х и р у р г о м отвечает за подругу Габи и подмигивает. с а м е р начинает готовиться к неизбежному и болезненному для нее вопросу, но его задают через чур скоро. У вас есть дети? с а м е р с трудом сглатывает, ей кажется, будто кто-то открыл у нее перед носом морозилку в жаркий день. Нет. Пока, произносит она, чувствуя, как перехватывает дыхание. О, это очень плохо, констатирует Бекки, с к о р ч и в на лице гримасу при увеличенной жалости. Это действительно самое важное, что только может быть в жизни. Ну что ж, когда решитесь, переезжайте к нам. Беки к уходит открыть кому-то дверь, и у Самер перед глазами возникает картина, как она хватает эту женщину за волосы и яростно наматывает их на кулак. Самер, прости, пожалуйста, извиняется Габи и берет ее под локоть. Все в порядке, отвечает Самер, скрещивая руки на груди. Она чувствует, как г о р л у подступает к о м о к а лицо заливает румянец. Я сейчас вернусь. Мне надо в ванную. Она проскальзывает в коридор и выбегает на улицу, минуя дверь в ванную, запутывается в голубых шарах и быстро спускается по подъездной дорожке. Женщина садится на бордюр. Она не может этого видеть, участвовать в конкурсе на поедание детского питания или в игре какого размера у Габи животик. У нее нет сил смотреть, как все о х а ю т и а х а ю т над каждой вещицей из младенческого гардероба. Она не хочет слышать, как другие женщины обсуждают растяжки и родовые схватки, будто совершают своеобразный обряд перехода. Все ведут себя так, словно быть женщиной значит обязательно быть матерью. Справедливое допущение. Она и сама так считала, только теперь ж и з н ь ясно дала ей понять, как она заблуждалась. Первые выкидыши она приняла с облегчением. о н и Скисом р были на тот момент женаты всего пару лет и продолжали учиться в о р д и н а т у р е И м е н н о тогда две полоски на тесте на беременность стали поводом для семейных обсуждений. Самир и Кришнан планировали отложить рождение ребенка до момента, пока она не закончит о р д и н а т у р у по педиатрии и у кого-то из них не появится стабильный доход и наработанные часы практики. Поэтому, когда через несколько недель беременность оборвалась, они сошлись во мнении, что это даже к лучшему. но после этой беременности, которая неожиданно наступила и также внезапно закончилась, для молодой женщины все изменилось. Самир поймала себя на том, что начала обращать внимание на будущих мам и их гордо выпеченные животы. После выкидыша она стала винить себя за то, что с ней произошло. Как в р а ч она понимала, что внутренние противоречия не могли стать причиной выкидыша. н в учебниках по акушерству ничего не было сказано про огромное чувство утраты, которое заменяет собой развивавшегося в материнском чреве крошечного ребенка. Учебник не сообщал, что она будет чувствовать себя потерянной без того, о ком узнала всего месяц назад. После первой беременности в Самер проснулась сильная тоска, которая, видимо, дремала в ней всегда. Родители дали девушке установку, что ее пол не должен мешать ее же стремлениям. Самер занималась карьерой и была абсолютно уверена, что она не такая, как остальные женщины, а теперь впервые в жизни почувствовала себя в чужом лагере. Все свободное время Самер проводила за медицинскими журналами, изучая вопрос деторождения и выявляя все возможные причины выкидышей. Вела график овуляции и меняла рацион питания. Она докладывала обо всех своих открытиях Крису, но вскоре поняла по ту с к л о м у взгляду мужа, что ему это не интересно. Он по-прежнему был в о р д и н а т у р е по нейрохирургии и не понимал ее стремления забеременеть. К счастью, энергии Сомер хватало на двоих. Поэтому она не придала особого значения тому, что впервые с момента знакомства они не пошли одной дорогой. Теперь вместо того, чтобы пить голубой пунш, с а м е р сидит в одиночестве на бордюре где-то в загородном захолустье и понимает, что тот день три года назад разделил ее жизнь на до и после. До первого выкидыша она была довольна своей работой, домом с видом на мост, золотые ворота и друзьями, с которыми они с Кришнаном виделись по выходным. Всего этого было достаточно, чтобы чувствовать себя счастливой. Но после выкидыша она стала ощущать нехватку чего-то важного и значительного, чего-то такого, что затмевало все остальное. С каждым прожитым годом и каждым отрицательным тестом на беременность п у с т о т а в и х жизни росла, пока не стала похожа на нежеланного родственника, вклинившегося между ней и Кришнаном. Иногда ей хочется, чтобы наивное счастье их прежней жизни вернулось, но чаще она мечтает двигаться дальше, туда, где никак не желает оказаться ее собственное тело.